Глава десятая. Аргос. Я несся на пределе возможной скорости. Лиля у меня на руках отчаянно жалась к моей груди и что-то лепетала. Но, к счастью, больше не пыталась себе навредить. Это приносило невероятное облегчение. Пусть за нами и бежали враги, бросая нам вслед магические снаряды. Мне приходилось лавировать в узком коридоре, избегая ударов. Но они не пугали. «С ними я справлюсь, а вот если любимая пострадает, не переживу». «Аргас, меня не выпустит из города», — напомнила Лилия. «Уже выпустила», — заверила я ее. Либо волшебство развеялось после создания алтаря, либо богиня решила включиться в спасение жрицы. «Держись и ничего не бойся», — шепнул жене на ухо, когда увидел впереди тупик. «Огненный снаряд?» Ударил в плечо, заставляя на миг потерять равновесие. «Аргас!» — вскричал, испуганно Лили. «Держись!» — повторила я, ныряя в единение с несущимся подо мной террасом. На меня надели блокирующую магию браслет, но стоило коснуться Лили в попытке забрать у нее кинжал, как резерв вскипел, я почувствовал, что могу разорвать оковы, и оказался прав. Только это позволило нам сбежать. Террас накрыл нас с Лилией своей тенью, и мироощущение изменилось. Я четко услышал дыхание пяти бегущих следом мужчин и вопли раненого гаемни Кифраса, даже ощутил железистый запах его крови. Но ближе было биение любимого сердца Лили и такой родной запах сладкой мяты. Мое тело, раздалось в ширину, разрушая тюрьму каменного тоннеля. Лапы сжали хрупкую фигурку истиной, защищая ее от повреждений. Крылья распахнулись и подняли нас из-под земли к ясному небу. Солнце скользнуло по морде, словно в одобрении богиней. Лиля расхохоталась, раскинув руки в стороны. «Мы живы! Вырвались! Выкуси, кардинал!» Прокричала она радостно. И я громко проревел, поддерживая ее смех. Далеко отлетать не стал. Сделал круг в небе, оценивая наше местоположение. Как и предполагал, тоннель вывел нас за пределы Саласара. Мы находились в километре от крепостной стены. С высоты птичьего полета можно было увидеть чистые от снега улицы и прогуливающихся по ним людей, а здесь, за стеной, царила снежная зима. Я опустился на дорогу, аккуратно выпустил лилию из лап, убеждаясь в том, что она в состоянии стоять на ногах. В животной постаси ее аромат ощущался особенно ярко, отдаваясь теплом в душе. Она пахла солнцем и домом. «Моя любимая!» Надеюсь, я не обидел ее своим замешательством. Надо бы поговорить. Оборот прошел легко, будто само присутствие истины прочищало мысли и усиливало контроль над животной сущностью. Меня объял золотой свет, а стоило ему схлынуть, как ко мне в объятия бросилась встревоженная лиля. Аргос рассмеялась она сквозь слезы. «Ну что ты, вечно голый!» «Любимая, как ты?» Сильно испугалась. Усмехнувшись на укол, я отстранил девушку и внимательно осмотрел ее. Боли не ощущал, но она прошла через тяжелую ситуацию. Наверняка перенервничала. Очень испугалась. А сейчас еще страшнее от того, что я могла сделать. Ведь собиралась убить себя. Думала, воздействие хоть почувствуется, но оно будто естественно. Словно я сама решила угрожать тебе своей жизнью, призналась она скороговорка, нервно проведя пальцами по шее. Странно. Порезы пропали. А они были? Да, точно были. Значит, в этом дар, Кариты. Ты становишься моим продолжением и перенимаешь мои способности. Слушай, а я ведь еще и кардинала солнечной энергии по носу шарахнула. Тоже твое. Криво ухмыльнулась она. «Видимо», — хохотнул я, — «какая же ты боевая!» Приходится быть боевой. Старикашка прямо выпрашивал кулак. «Кстати, про Кариту. Им помогает ее жрица. Кардинал говорит, что добровольно, но там явно что-то нечисто». Между тонких бровей Лили пролегла задумчивая складка. Она убеждает их, что дар пропадет после потери невинности. Кардинал заперт в тоннеле. Мы допросим его и выясним правду. Если девушка в беде, спасем. Ой, Аргас, а что мы все обо мне? Как ты? Тебя же ранило. Она схватила меня за плечо и развернула к себе спиной. Вот же драконище, все зажило. Как она тебе? «Поддел я». «Но на мне есть одежда, а ты влещешь голым задом. Как бы мне не передалась способность лишаться нарядов!» Проворчала она, стаскивая с себя пальто и передавая его мне. «Прикройся! На тебя смотреть холодно!» «Вон же, раздеваешься!» Рассмеялся я с благодарностью, принимая подарок, который повязал за рукава на бедрах. «Скажешь то же!» фыркнула она. Лили, я рад, что мы успели!» произнес уже серьезным тоном, касаясь ее лица. «Успели. Спасибо, Аргас!» отозвалась она снежной улыбкой на губах. «Ты называешь меня Лили, Значит, поверил? Больше не будешь меня избегать?» «Прости, любимая, твой рассказ увел меня в замешательство. Я испугался, что невзгоды последних недель сказались на твоем душевном равновесии, подумывал вызвать целителей, но понял, что должен верить тебе. Потому связался с несколькими учеными, твоим дедом. Да и сам ведь отмечал, что ты будто другой человек. Теперь понимаю, почему. Я верю тебе и хочу узнать тебя именно Лилии, а не Лильен. Ты моя истинная, именно ты, проговорил уверенно, и нагнулся, чтобы коснуться в поцелуе несмелой улыбки на ее губах. «Аргас!» — взвизгнула она счастливо и повисла на моей шее с энтузиазмом, отзываясь на мой порыв. Продолжая целовать, я поднял ее на руки и понес в сторону городских ворот. Она ведь без пальто, замерзнет. Стражники на входе в город встретили нас в совершенном недоумении но помогли мне с плащом, чтобы избежать чужих обмороков по пути к таверне. Пока шли, Лиля попыталась связаться с Джонасом, но не смогла. Мы надеялись, что дело в его местоположении, они же под землей, но и опасались худшего, потому не могли себе позволить промедление. Я быстро оделся, захватил связку артефактов, и мы побежали к храму в сопровождении десятка членов Золотого клана. У входа в храм топтались до нельзя встревоженный архонт города Лазар Сидерас и его супруга Психея. Он был главным подозреваемым в союзе со священниками Трехликова, ведь его род следил за Саласаром многие годы, но доказательств его участия в диверсиях не нашли потому приходилось лишь наблюдать со стороны. А теперь они выдали себя, ведь снаружи ничего не сообщало о творящихся под землей событиях. Но что-то привлекло их к храму. «Может, спуститься?» — прошептала психея. «Проверить?» «Дура! Бежать надо!» — отозвался он, дергая ее за руку. А стоило им отойти от входа, как они заметили меня, Да так сильно побледнели, что стало страшно за их состояние. «Арестовать», — приказал я, — «только тихо, без шума», — попросил, проходя мимо Архонта и в обморок психеи. Видимо, ей и принадлежит женский голос, что нашептывал приказы моим людям и драконам клана. «Это они?» — подсказали бросить в мою коробку с материалами взрывчатку. — сердито предположила Лиля. Судя по всему, я порывисто обнял ее за плечи, вспомнив тот страшный момент. Наши враги хитрые и бесчестны, но теперь нам известно, как от них защищаться. Мы вошли в храм, спустились в библиотеку, а оттуда, через найденный тайный ход, перешли в один из подземных тоннелей. Шли спешно и в молчании. Я вел группу, Лили на отрез отказалась следовать в окружении драконов и прижалась к моему боку. Спорить не стал. Она дарила мне силу и уверенность. К счастью, наши опасения оказались беспочвенными. В тайном зале находились составленные члены клана. Судя по грязной одежде, они только прокопались через завал и теперь активно связывали задержанных. Никифора ругался и скулил, хватаясь за раненую гаем ногу. Сам кот, уже в обычной форме, сидел рядом с ним и довольно щурил зеленые глаза. «Лорд Таргас, Лильен, Слава Сулуа, вы живы!» К нам прибежала заплаканная Малена. «Я так переживала, и Джонас пока не вернулся». «Вернулся», — раздался задорный голос, из тоннеля вход в который только недавно завалило взрывом выбрался с головы до ног грязный но улыбающийся побратим я так понял наружу ты прорвался зверем предположил задорно подходя ко мне да пришлось хватать лилю в лапы и бежать подтвердил я пожимая его руку и приобнимая спасибо за поддержку тебе спасибо что выжил Сплеснул он руками. «Я быть лордом не хочу». Мы переглянулись и рассмеялись. «Джонас, ты там плавал с земле», — поморщилась Лиря. «И я тебе рад. Дай обниму». Он раскинул руки и направился к моей жене. Она смешно взвизгнула и спряталась за мою спину. А вот Малена сбежать не успела. Джонас схватил ее за плечи, притянул к груди и коротко поцеловал в губы. «Я подумал и решил, женюсь. Зачем мне свободная жизнь, если есть такая замечательная девушка?» заявил он. «А я за тебя замуж не выйду», Малена вырвалась из его хватки и ринулась прятаться за спиной Лили. Джеон настолько улыбнулся. «Я тоже в нем не сомневался». «Это лишь временная победа!» — прокричал истерично кардинал. «Нас много! Наш мир не примет драконов!» «Уже принял!» — жестко отрезал я. «Нас пригласили боги-создатели этого мира, чтобы мы спасли его. Если бы не злодеяние священников вашего культа, и наш мир был бы жив. Не рассчитывая на милосердие, Никифорос!» Старик сжался, глядя на меня со страхом. А наши взгляды обратились к золотой статуе Салуа. «Мы должны освободить ее», — заявила я решительно. «Но как это сделать?» — задал резонный вопрос Жонас, и мы глубоко задумались. «Лилия, начнем с малого», — уверенно заговорил Аргас, и на меня сразу накатило облегчение. Он уж придумает, как справиться с этими божественными проблемами. Богиню сдерживает аура смерти и металл. Только, Лиля, является ли статуя просто атрибутом? Есть ли смысл на нее воздействовать? Ну вот за что? Я же ничего про это не знаю. Не бойся. Муж взял меня за руку и потянул к золотой статуе. Коснись ее. «Расскажи о своих ощущениях. Возможно, ты способна найти ответ. А если ничего не услышишь, не страшно. Придумаем что-нибудь». Его слова позволили расслабиться. Никто не требует от меня ответа с инструкциями по пробуждению. Аргос лишь хочет понять, как действовать дальше. Я улыбнулась и кивнула, позволяя положить мою руку на плечо статуи. Медальон Салуа потеплел, накалился, словно пытаясь передать жар через меня. Охнув от боли, я отступила и поспешила отнять украшение от кожи. «Обожгло», — пояснила я на невысказанный вопрос Аргаса. «Мне показалось, медальон хотел расплавить статую. Возможно, она и является кандалами богини» и указала на сковывающие тонкие запястья золотые цепи. «Значит, решено. Вынесем статую к алтарю и расплавим ее при солнечном свете». Он приблизился, положил руку мне на грудь, прямо под линией шеи. От его пальцев полилось тепло, моментально убирая боль от ожога. «Ты молодец». «Пф, я тут просто болтаю». Отмахнулась. Мы принялись за воплощение предложенного плана. Статую переносил лично Аргас. Нюс ее так аккуратно, что я даже начала ревновать. Еще и поглядывал на меня понимающе, будто слышал мои мысли. К счастью, мы быстро поднялись на наземный этаж, а здесь прошли в комнату со скромным алтарем. Дракона-муж поставил статую прямо перед ним. Джонас прошел к окну и распахнул его, впуская в помещение солнечные лучи. «Мой лорд!» — в помещение вошел один из членов клана. «Знакомый мне Линас. Мы обыскали Архонта и его супругу, нашли два подозрительных артефакта и продемонстрировал золотые медальоны с розовыми камнями в основании. «О, такой же был у старикашки!» — подтвердила я. «Значит, ты был прав, Аргас. Это действительно архонт с женой. Вот же нехорошие люди!» Пробурчало, хотя на языке крутились более жесткие эпитеты. Джонас забрал у с артефакты, поблагодарил его за верную службу и даже разрешил остаться на ритуале. Все драконы с благоговением ожидали его начала. Да и я волновалась. Арго снова взял меня за руку и подвел к объятой солнечным светом статуе. Наши переплетенные ладони легли на кандалы. Я ощутила, как сила поднялась у мужа. Реагируя на нее, мой резерв вскипел. Наша общая магия жаркой волной потекла в фигуру богини. Золото начало плавиться, словно свечной воск потекло нам под ноги, оголяя сияющую сердцевину, и вскоре свет объял все вокруг. Спасибо вам, Лильен, Аргос, полился словно отовсюду нежный и одновременно такой сильный голос. Мы с мужем покачнулись от давления обращенной к нам мощи. Ты первый выполнил условия богов, Аргос, обрел свою истинную а ты отыскала место в этом мире, Лилия. «Кстати, оказывается, условием был поиск истинной. Ты говорил только про дар, не сказал, что истинных обязательно надо найти», — насупилась я. «Я посчитал неправильным давить на тебя ответственностью за спасение мира», — вздохнул он виновато. «У тебя добрая душа, ты бы просто приняла свою судьбу а я желал, чтобы ты пришла ко мне по своей воле». «Теперь вы знаете», — рассмеялась богиня, и мы оба с трудом удержались на ногах под давлением ее силы. «Ваш путь друг к другу был не близким из-за участия посторонних сил, но вы пришли к созданию союза». «Салуа», — я прикусила губу, обдумывая вопрос, — «А кто должен был стать истиной Эргоса, Я или Лилиен?» «Не сомневайся в себе, Лилия. Пробудить божественную искру можно лишь в исконной, но сила магии не дарует и силу духа. Лилиен бы не выдержала этот путь. Она желала сбежать из этого мира, а ты была чиста душой, но не видела будущего в своем мире из-за горя. Я исполнила ваше невысказанное желание, помогла ей легко совершить переход и привела тебя в этот мир. Вы обе обрели свое счастье, каждое по-своему». На миг передо мной с Саргасом проявилось изображение смеющейся девушки, идущей рука об руку, с моим, между прочим, Владимиром. Видимо, он помог Лильен освоиться на земле. А мне достался ее золотой муж, которого она не оценила, а я теперь чрезвычайно довольна этим. Пусть мы с Аргацем и не сразу пришли к взаимопониманию. — Значит, это вы спасли меня после аварии, — предположила я. — Не совсем. «Молитва твоих родителей привлекла меня. Я отозвалась на нее, указала тебе путь к спасению и поняла, что именно тебя и искала так долго». «Спасибо!» — прошептала я и улыбнулась, когда Аргас обнял меня в знак поддержки. «Но это не конец!» — голос богини вновь стал серьезным. «Предсказание действует!» Дар истинности постепенно опускается на мир. Лорды должны отыскать истинных, и эти поиски приведут к спасению заточенных богов. У вас год, помните об этом. Слоа, ты можешь указать на них, дать подсказку? Попросил он. Это их поиски. «Ваша задача — в восстановлении традиций этого мира и в любви друг к другу». Свет рассеялся, и мы с Аргосом рухнули на колени от бессилия. От статуи не осталось и следа. По полу разлилось чистое золото. Богиня была свободна. Мы справились. Остальным лордам предстояло освободить «Своих покровителей!» «А мы будем наблюдать и мило улыбаться, ну и наслаждаться друг другом, пока они суетятся!» «Если что, сошлемся на наказ богини!» «Ты в порядке?» Аргас тяжело поднялся на ноги и помог встать мне. Все присутствующие в комнате пребывали в шоке и полнейшем благоговении. Малена вообще сидела на коленях и плакала от счастья. Похоже, у каждого состоялся свой разговор с богиней. «Слуа свободна!» с первым нарушил молчание. Он нагнулся и поднял с пола Малену. Она даже не спорила, а помнилась лишь, когда он понес ее прочь из комнаты. «Куда мы?» — удивилась она. Богиня приказала мне любить тебя до ума помрачения. Не верю, что она так сказала, возмутилась Малена. Мы с Аргасом переглянулись и улыбнулись. Магия истинности вступает в свои права, раз проявилась над Джонаси, отметил он. Стоит предупредить представителей всех кланов. Обязательно! а то пострадает много нервных клеток бедных девушек и... Ой, а ведь и драконицы есть. Бедные мужички!» — хихикнула я. «Справятся. Обретение идеальной половинки стоит того». Он притянул меня к себе за талию и поцеловал в лоб. «Ты выйдешь за меня, Лиля?» — спросил почти неслышно. «Так женаты же уже!» Хихикнула я, не понимая, к чему задан вопрос. «Я прошу выйти за меня замуж по традициям моего народа». «О, предлагаешь мне брак по драконии?» протянула я, хитро прищурившись. «Я подумаю». «Что?»